Глава 50. -я. Клуб встречает меня все тем же охранником на проходной. При виде меня амбал улыбается. такая приветливая улыбочка акулы перед броском. Привет, цыпа! весело начинает и подмигивает. Ты это классно поешь! Вчера весь клуб сбежался тебя послушать. Спасибо! Растягиваю губы в фальшивой улыбке и пытаюсь по дуге обойти преграждающую путь гору перекачанных мышц. «Ты не боись, краля. У нас тут все цивильно. Хозяин зверь, конечно, но справедливый. Армейская закалка как-никак». «Армейская?» «Ты не знала, чули?» Смотрит удивленно, но, не находя от меня оклика, продолжает. «Так морпех он бывший». «Суровый мужик, но с понятиями». Киваю и прохожу в клуб. Амбал услужливо открывает передо мной дверь. Шокирует. У меня стереотипы немного другие в отношении таких вот мордоворотов. Но парень с бейджем «Рок» прямо взрывает шаблоны своей дружелюбностью. На сцене под музыку с кошачьей грацией слаженно двигаются незнакомые девушки, вытворяя нечто невероятное. Пластика и гибкость роскошных тел танцовщиц безукориснена. На мгновение просто замираю и смотрю, восхищаюсь. Красавицы! Ладные, стройные, все в один рост. Даже кажется, что лицами схожи, симметрией и пропорций. Рядом, покачивая круглыми бедрами, проходит шатенка. «Не подскажешь, где я могу найти хостес?» Обращаюсь к незнакомке. Заставляю ее остановиться и устремить на меня змеиные зеленые глаза. Аккуратно подведенная бровь приподнимается, и мне улыбаются холодно. Новенькая? Да. Гарпия у себя в кабинете. Мое лицо видно вытягивается, прямо что слышу звонкий сексуальный смех, чуть с хрипотцой. Красавица кривит губы и выдаёт. Хельга на втором этаже обитает. Удачи отвечает и обдаёт меня тяжёлым шлейфом духов, когда проходит мимо. С голоду все запахи воспринимаются излишне остро, а от этого приторно цветочного и вовсе тошнит так, что перед глазами на миг темнеет. Перебарываю приступ и иду в указанную сторону. Поднимаюсь по глянцевым лестницам. Останавливаюсь у кабинета с табличкой «Хельга Беккер», управляющая. «Стучусь». «Заходи!» — крик в ответ. Поворачиваю хромированную ручку. Солнце на мгновение ослепляет. Прикрываю глаза и дышу. Кажется, мне уже недалеко до голодного обморока. «Я надеюсь, ты не припадочная?» Слышу равнодушный голос и ловлю оценивающий взгляд с густо накрашенным смоке айс. «Нет, все хорошо. Просто после полумрака коридора...» «Ну-ну, слушаю тебя!» Устраиваться пришла... «Буду работать певицей». Вытаскивает из ящика стола образец договора и кладет на стол. Подхожу, сажусь на стул и забираю экземпляр. Вчитываюсь, быстро листаю документ. «Вопросы есть?» Голос наполнен иронией. «Пока нет, все стандартно». Отвечаю, не отрываясь от прочтения. «Образованное значит...» «Представьте себе, в Гарварде училась...» Отвечаю на автомате. Молчание напротив, и я поднимаю взгляд от бумаг. Хельга внимательно смотрит, скривив алый рот. Излишне узкий ярко-бирюзовый костюм обтянул выдающуюся грудь и до кольты не оставляет места воображению. «Я надеюсь, ты не собираешься тут права качать и проблемы устраивать, жизнь себе портить и мне нервы трепать». Никаких проблем от меня не будет. Отвечаю четко и тянусь к ручке, что лежит на столе. Ставлю подпись на экземплярах и говорю. Я хочу увидеть мистера Кириана. Ни хрена себе. А Трампа не хочешь увидеть? Язвит женщина. Мистер Кириан просто так ни с кем не встречается. Это во-первых. Во-вторых, у нас сеть. Хозяин редкий гость. И в-третьих... «Здесь я главная, и все вопросы ко мне». «У меня обстоятельства, не терпящие отлагательств». Хельга окидывает меня внимательным взглядом. Усмехается, берет телефон и звонит. Пауза и разговор. «Тут вчерашняя певица требует встречи с вами». Короткий взгляд на меня. «Он спрашивает, что тебе нужно». Я хочу получить аванс прямо сейчас, в счет работы на будущей неделе. Повторяет мои слова. Хорошо, я поняла. Откладывает телефон и упирает в меня внимательный колкий взгляд. Мистер Кириан дал добро, деньги получишь вечером после выступления. Пока пойдешь к Стелле. Она распорядитель. Во всем просветит. Сценический образ подберет, тебя в порядок приведет. Тело, лицо клуба. У нас все по высшему разряду. В crazy меню тебя нет. Выкладываешься по максимуму, клиенты должны быть довольны. Я не терплю склок и разборок, малейшая потасовка и на выход. Я не конфликтно, скупо отвечаю и поднимаюсь с места.